Глава 3. Владимир. И что ты в ней нашёл? Презрительно фыркнул, когда Светлана удалилась. Проводил её злым взглядом, но ей, похоже, было плевать. Несимпатичная хамка. Она даже не извинилась передо мной за пролитый кофе. Судя по реакции отца, просить её волить было бессмысленно. Достанется мне этот филиал. Вот тогда и получит уведомление о сокращении. Мол, в её услугах больше не нуждаемся и всё такое. Могу даже чек с компенсацией выписать, лишь бы под ногами не мешалась. У тебя отвратительный вкус на девушек. Отец махнул рукой, чтобы я сел, и я послушался. Она умная и отличная сотрудница. Аня извинилась она потому, что скорее всего ты ей нагрубил. Обычно она вежливая и учтива. Тебя послушать так самое лучше. Может, мне на ней ещё жениться? Видя, что отец не оценил шутку, скорее перевёл тему. Или хорошая подлиза прекрасно запудрила тебе мозги и пользуется этим. У тебя все подлизы, и все виноваты, кроме тебя. Отец покачал головой, а я многозначительно фыркнул. Пожалуй, перейдем к делу. Отец улыбнулся. Да, ты хотел дать по управлять своим офисом и посмотреть, как у меня будут идти дела. Водушевился я. Меня этому управлять пять лет в университете учили. Я мечтал перейти к практике, потому что практика моя любимая часть любого процесса. Даже облизнулся от предвкушения. Ну, я такого не говорил, ты сам это придумал. И отец театрально вскинул брови. Значит так. Следующие 3 месяца, дорогой мой, ты будешь учиться управлять конторой под руководством Светланы. Я уже распорядился, чтобы твой стол и компьютер поставили в её кабинете. Никаких возражений не приму. Стоит ли говорить, какой поток матерных слов пробежал у меня в голове? Ага, бегущая строка. Ведь с отцом спорить не стал, бесполезно. Этого старого барана только могила исправит. Хотя и она, наверное, сломается под гнётом его упорного лба. Неизвестно, что ещё взбредёт ему в голову, даже представить страшно. Ну, разумеется, Светлана не была рада меня видеть. Я ей, похоже, настроение испортил своим визитом. Тебя вообще стучаться учили? презрительно фыркнула она. От неё так и исходила ненависть к моей скромной персоне. Ну ладно, не очень-то уж и скромный. А тебя смотреть под ноги, моментально нашёлся, бросив пиджак на офисное кресло. Девушка надулась, вот-вот готовая лопнуть от возмущения. Слушай, выдохни. Ты сейчас на фугу похожа. Того гляди, либо лопнешь, либо выпустишь свои ядовитые шипы. А я ещё жить хочу. Плюхнулся в кресло, закинув ногу на ногу, блаженно наблюдая за тем, как сотрудники устанавливают мне комп. Оставь свои ветхие ваты сравнения при себе. Они не смешные и выдают в тебе клоуна. А мы здесь работаем, не развлекаемся. Если хочешь к своим, то отправляйся в церк. Там тебе будут рады. Отчеканила она свой ядовитый монолог. Сотрудники, собирающие мне комп, переглядывались между собой и тихонечко смеялись. Дорогуша, я вижу тебя насквозь, начал я. Но Света театрально рассмеялась, прервав меня. Что, глаза со встроенным рентген-зрением? Как это мило. Но я тебя расстрою. Внутри я такая же, как и все. У меня есть сердце, почки, печень и прочие атрибуты здорового человеческого организма. Все садмины выпали в осадок. Громко рассмеявшись, больше не сдерживая себя, а я не нашёлся, чем ответить. Меня впервые уделала девушка. Несколько раз за одно дурацкое утро. Ну, держись.